Часть седьмая. Катер выкатился до половины из распахнувшегося грузового люка. «Что-то сегодня наши друзья очень активны», — произнес Патриций. «Да, и взяли с собой Девкали», — ответил Ранмакан, который давно уже почувствовал неладное. Не сходить ли ему, пользуясь давним знакомством к Кудареускасу? У других спрашивать не хотелось. Ранмакан был немного обижен на своих соотечественников за то, что они не избрали его в Совет. Он имел на это все права. Он был первым человеком на планете. Вернее всего, это интриги капитана и особенно Бауэра. Бауэр простить ему не может тот выстрел. А сам капитан? Может ли он простить? Ранмакан. Проговорил шахтер Ренцы из новых начальников, принадлежавшей к самой низкой касте. Еще совсем недавно он ни за что не осмелился бы обратиться к Ранмакану вот так. Он должен был сказать «Почтенный Ранмакан». Все-таки две касты разницы. Но теперь он власть. «Что?» — спросил Ранмакан, как можно равнодушнее. «Сегодня твоя очередь идти в город с грузовым роботом. Ты помнишь, надо взять из хозяйственного магазина госпожи... Как вы там звали? Госпожи вопрос, торговли привозным товаром. Да, ты должен взять все по списку. Список у тебя? Может, сегодня и не надо будет идти? Как так, не надо?» Шахтер сложил на груди сильные большие руки. «Ты же сам вызвался. Нам нужна посуда. И нужна большая плита. Там должна быть». «Может, они не захотят, чтобы я ехал?» Раномакан кивнул головой в сторону Сигежи. «Почему? Договорились еще вчера. Робот ждет. Все-таки сходили бы на мостик и спросили. Мне незачем из-за всякого пустяка ходить на мостик. Я не имею привычки зря крутиться на корабле». Последняя содержала в себе намек на визит Ранмакана к Кудараускасу, которыми тот оправдывал свои частые отлучки. «Скафандр в тамбуре. Знаешь где?» Ренцы отошел. «Придется ехать, — произнес, — всегда готовый улыбнуться, если надо посочувствовать Патриции. Хотите, я составлю вам компанию?» «На тебя ни один скафандр не налезет», — отрезал Ранмакан. «Этого Патриция? Он и за патриции не считал». Радмакан решил все-таки зайти в большой дом и оттуда связаться с мостиком, можно ли ехать. Капитан взял в каюте у Снежины пачку сигарет. Он курил и чувствовал, как кружится с непривычки голова и злился на себя, что оказался слабее, чем сам предполагал и чем предполагали члены экипажа. «Радмакан на связи», — сообщил Бауэр. «Спрашивает, не отменен ли визит в город за какой-то плитой. А что, договаривались?» Да, мы еще вчера для этого выделили грузового робота тележку. Пускай едет, это ведь недалеко. Мы никого ему не можем дать в сопровождении. Больше нет свободных скафандров. Осталось только по одному на членов экипажа. Ранмакан выслушал все переговоры, кликнул грузового робота тележку, снабженную тремя парами членистых рук и чем-то вроде головы спереди, и пошел к выходу из купола. Тележка послушно покатилась в трех шагах сзади. Она остановилась перед тамбуром. Ранмакан открыл люк в кладовку со скафандрами и тут вспомнил, что робот в тамбур не пролезет. «Чего стоишь?» — спросил он его. «Разве не знаешь, что тебе в грузовой тамбур надо? Первый раз, что ли?» Тележка ничего не ответила. Она вообще не могла говорить. Кроме того, она привыкла получать приказы, а приказа пока не было. «Ах ты, мать тебя раздери!» — возмутился Ранмакан. «Отправляйся к грузовому люку!» «Выезжай наружу и жди меня там!» Тележка дала задний ход. Ранмакан закрыл за собой крышку люка. У выхода из купола он вскарабкался на тележку. К ней он привык и пешком ходить не желал.